Глава 59. Судьба художника. Начал дело Гена, который, как мы поняли, был великий мим. Во всем спектакле он не сказал ни слова, ибо изображал великого художника. Это была немая преамбула, чистая пластика, шарм. Он писал картину, накидываясь на холст, ломая кисти, скрипя зубами, тщательно размешивая краску на палитре. Сипел, хрипел, смазывал изображение пятерней, взъерошивал волосы, глядел на холст в кулак, поворачивался к картине задом и глядел на нее между ног. Тер картиной землю С дикими скачками, гримасничая и кривляясь, Выл, когда получался Удачный мазок, Рвал на себе волосы от малейшей Неудачи, пытался повеситься На мольберте, но Срывался, много раз Плакал, разрезал холст, Но потом все Аккуратно заштопал, Хохотал от счастья И катался по земле от восторга, Снова все затянул, Тирал и начинал сначала, закалывался кистью, грыз палитру, мочился на мольберт, отбегал от картины на пять шагов и, зажмурившись, кидался на нее, растопырив кисти, как бык рога. В общем, это был тяжелейший поединок гения и культуры. Наконец, он отошел от картины, опустив голову. Он Победил. Он выиграл великий поединок. С этого момента и началось то, что можно написать в виде Басов и Зоя. Пьеса. Басов. Под вечер на лугу усталый Верещагин кисть опустил и сделал шаг назад. Зоя кисть опустил усталый верещагин и сделал шаг назад под вечер на лугу басов раздражаясь да шаг назад но боже сколь огромный обычный шаг назад дал миру скок вперед зоя восторжена обычный шаг Назад, но, боже, сколь огромный тот шаг Назад дал миру скок вперед. Басов, слова мои, зараза, повторяешь. Ты вдумайся в значение этих слов. Зоя, дай мармеладу, Басов. Басов, мармеладу? Зоя твердо, да, мармеладу. Басов гневно, «Мармеладу дать!» Зоя публики, «Он мармелад для женщины жалеет». Басов, «Ты что сказала, стерва? Повтори!» Зоя под вечер на лугу усталый Верещагин кисть опустил и сделал шаг назад. И снова... Шторм аплодисментов, крики браво! С ударением на оба слога и комментарии. А ведь не дал мармелату! Чугайла. А чего она повторяет? Думай сама! старпом. Я бы дал, если б она дала, Фалфалыч. Кисть рано опустил, суэр. Но все-таки. Верещагин сильно писал «Черепа». «Молодец!» — Петров Лодкин. Пока мы все так комментировали, на сцене разыгрался второй акт. Басов и Зоя. Второй акт пьесы. Басов. «Ну все, теперь конец! Теперь терпеть не буду! Теперь я не дурак!» Зоя. «Молчи!» Басов. Теперь конец. Теперь я не дурак. Теперь терпеть не буду. Был круглым дураком. Зоя. Молчи. Басов. Терпел всю жизнь. Теперь я не дурак. Терпеть теперь не буду. Теперь я не дурак. Теперь... Зоя. Молчи, говно.